учить в средней школе или подрабатывать консультантом по вопросам безопасности. Коулман, милы, ты же умница, это не твоё. В этот момент я услышала сирены. Не думай, что мной движет альтруизм или благородство. Моя жизнь разрушена, и хуже я себе уже не сделаю. Просто не хочу доставлять Моррисону удовольствие вытурить тебя из бюро. Я всё равно расскажу правду. Нет, не расскажешь. Потому что ни на что не способен, кроме как ползать. А это означает, что тебя сразу же выставят за дверь. Я поведу им, как всё произошло. Если ты потом преподнесёшь другую версию, меня обвинят в препятствии следствию, и я отправлюсь в тюрьму. Я в идеальном безвыигрышном положении, дорогая. Так что у тебя не останется другого выбора, кроме как быть победителем. Пожалуйста, не делайте этого. Время убегало. О, нет, сделаю. А как дополнительный стимул для тебя? Я ведь могу на сплетничать тем, что ты спала с Роэлом Кьюзом. По потолку, пролетев через высокие окна, заметались цветные вспышки, но прежде, чем лицом к лицу встретиться с полицейским спецназом, мне пришлось потратить пару секунд на ещё одно дело. Я быстро прошла в офис Эммери и взяла со стола банку с маринованными свиными копытцами. Внутри виднелся прижатый к стеклу маленький кремового цвета краешек чего-то. Я обратила на него внимание, когда сидела в баре. Он по форме и цвету почти совпадал с остальным содержимым, то, о чём я подумала, явилось ещё одним примером игры моего странного воображения. Вы окружены. Медленно выходите с поднятыми руками, донёсся с улицы усиленный мегафоном голос. Я прихватила банку со свиными ножками назад в бар, подняла её высоко над головой и швырнула, так что она задела кассовый аппарат. Разбилась банка красиво, почти все осколки полетели за стойку. Острый запах уксуса встретил меня, когда я вскарабкалась на один из барных стульев, чтобы убедиться, была ли права насчёт того, что все эти годы выставлялось на всеобщее обозрение. Шесть хорошо сохранившихся человеческих ушей. Я схватила пригоршню белых бумажных салфеток и пошла к входной двери, осторожно приоткрыла её и высунула салфетки в щель. Когда же раскрыла дверь пошире, то увидела выстроенные в боевой порядок патрульные машины едва ли не от всех отделов Туссона до Дорожного патруля штата Аризона. Между автомобилями рассредоточились парни из полицейского спецназа с винтовками на готове. Я почувствовала слабый всплеск адреналина, не знаю, каким образом оставшегося во мне, когда увидела, что меня держат на мушке полудюжины стволов профессионалов и еще пара дюжин не особо профессионалов, готовых случайно пальнуть в любой момент, Бриджет Куин ФБР, крикнул я, подняв руки и медленно выдвигаясь вперёд. Внутри два раненых офицера с Карией.